Глава 268. Первое пленарное заседание. Роланд организовал первое в истории пограничного города пленарное заседание высшего уровня и решил провести его в зале для рисования. Впрочем, раньше пленарные заседания тоже проходили, но обычно очень и очень немноголюдные, и теперь же в зале находилось около сотни человек — Там сидели и аристократы, и бывшие рыцари, оруженосцы и даже несколько закончивших курс начального образования простолюдинов, которые уже получили свои дипломы. Благодаря тому, что население пограничного города выросло, принц теперь мог успешно организовать в ратуше несколько различных департаментов. Теперь-то ему не приходилось заниматься всем самостоятельно». Теперь с любой простой программой или идеей вполне могли справиться отдельные люди, которым нужно было только примерно объяснить желаемый результат. Одна только мысль об этом очень радовала Роланда. В заседании участвовали главы всех департаментов «Ратуши». Министр сельского хозяйства Сириус Дели, министр образования скрол временный министр химической индустрии Кайл Сичи, министр строительства Карл Ван Бате, генерал армии Железный топор и, наконец, премьер-министр ратуши Бэров Монс. Министерство промышленности пока возглавлял лично Роланд. В конце концов, кроме него, пока никто еще не знал, что такое индустриализация. Рядом с каждым участником стояли ведра с водой, охлаждающие помещение. Кэндл наложила на лежащие в них лед свои чары, чтобы куски льда не таяли в воде как минимум несколько часов. Несмотря на то, что снаружи нещадно палило солнце, в помещении стояла приятная прохлада. Итак, давайте тогда начнем с докладов о сложившейся ситуации от каждого департамента. Роланд взял чайничек из ведра со льдом и налил себе холодной воды. Первым прошу выступить министра сельского хозяйства. — Да, ваше королевское высочество, — ответил Сириус, затем встал и развернул пергамент, который он подготовил заранее. На данный момент объем нашего урожая составляет 17 тысяч ху зерна, чего хватит на пропитание всего населения города до последнего месяца следующего лета. Вдобавок к этому, Министерство сельского хозяйства по вашему приказу закупило множество семян по рыночной цене. Впрочем, его количество гораздо меньше, чем наш собственный урожай, всего 4,5 тысячи ху. Так называемое «ху» было распространенным в древние времена средством измерения. Одно «ху» равнялось тому количеству зерна, которое помещалось в глубокое бамбуковое ведро. Роланд сам еще пока не понял, как можно будет перевести количество собранного урожая в привычные для него литры или килограммы. К счастью, сейчас это было неважно. Важным было лишь то, что городу хватит еды для пропитания всех его жителей. Еще критичным было то, что Министерство сельского хозяйства изъяло у крепостных только семь десятых урожая, и это означало, что три десятых зерна остались у крестьян. Они могли продать зерно, его общее количество составляло семь тысяч ху. Несоответствие крылось в том, что крестьяне решили продать городу лишь четыре с половиной тысячи зерна из семи. Это значило, что очень много зерна осело у них в амбарах. Роланд, по правде говоря, ожидал такого развития событий с самого первого дня, но все же не смог удержаться от грустного вздоха. То, почему именно крепостные решили не продавать часть зерна, было очевидно. Они надеялись, что в будущем смогут продать его подороже, если, например, у пограничного города закончится еда или произойдет какая-нибудь природная катастрофа, и тогда крепостные смогут задрать цену выше рыночной как минимум раз в десять. Именно это и было причиной того, что Роланд решил сделать пограничный город монополистом на рынке зерна и принять закон о том, что покупатель зерна должен был предъявить удостоверение жителя пограничного города. Это напрямую касалось стабильности пограничного города». Так что, если бы на продажу зерна не было наложено никаких ограничений, то вполне могло бы случиться искусственное создание дефицита зерна и вытекающий из этого рост цен на еду. Впрочем, удержать цену на зерно на одной отметке помогали ограничения на продажу, и то, что купить зерно мог только официальный житель пограничного города. «Ваше высочество, почему бы вам не заставить крепостных продать зерно?» — недоуменно спросил Сириус. «А закон в любом случае не позволит им передать зерно кому-либо еще. Ну, потому что то зерно — это их собственность, и они вольны поступать с нею так, как сами того захотят». — ответил Роланд. — Я ведь не принимал закона о том, что крепостным нельзя оставлять свое собственное зерно у себя. Можешь понимать это так, что не запрещено, то разрешено. Услышав эту фразу, Сириус стал казаться еще более недоуменным. Он никак не мог сообразить, что именно она значит. Но он не был единственным, кто ничего не понял». Остальные люди тоже хмурились. Не хмурился, пожалуй, только бэров Он просто молча сидел с задумчивым видом. «Есть еще что-нибудь, чтобы ты хотел доложить?» — поинтересовался Роланд, после чего глотнул холодной воды. Он не собирался ничего объяснять людям. Они сами со временем все поймут. Или, если выразиться по-другому, как только они поймут то официально станут людьми нового поколения. Это, конечно, может привести к другой крайности, к чересчур обильной бюрократии. Впрочем, бюрократия в любом случае была лучше, чем непонимание и нарушение закона жителями города. Э, — Да, — Сириус махнул головой, — урожай собран, и я теперь не знаю, где именно нам нужно будет в следующем году вспахивать новые поля для посадок. «Нет-нет, крепостные могут каждый год сажать пшеницу на одном и том же поле», — отмахнулся Роланд. «Те кучи грязи, которые лежат рядом с полями, — это удобрение Через несколько дней тебе нужно будет приказать крепостным раскидать всю ту грязь по полям, после чего аккуратно эти самые поля перекопать, чтобы освободить новые места под новые горы экскрементов». Под палящим летним солнцем экскременты превращались в первоклассный компост — всего лишь за пару месяцев, но зимой необходимое время увеличится как минимум в два раза, так что с началом следующей весны здешние поля будут не только удобрены первой партией компоста, но и появится возможность использовать вторую партию компоста как обычное удобрение, поэтому вспахивать поля где-нибудь в другом месте не было необходимости. В условиях отсутствия искусственно созданных удобрений, сделанный из человеческих и животных отходов жизнедеятельности, компост был самым оптимальным средством. — Ну, раз вы так приказываете... — Сириус почесал затылок. — А еще, ваше высочество, я боюсь, что одна или две мельницы просто не справятся с таким количеством зерна... «Так что я хочу подать заявку на постройку еще одной мельницы рядом с Красноводной рекой, желательно такой, которая бы работала от паровой машины». «Довольно хорошая идея», — кивнул Роланд. «Это был успех. Наконец-то появился кто-то, кроме него, кто хотел использовать паровые машины». «Для начала тебе надо передать свой план Берову, а потом, когда тот выдаст вам на это все деньги, начнете работу с министром строительства». «Хорошо, ваше высочество». Согласился Сириус. И последнее, о чем я хочу сказать. Объявление крепостных свободными людьми. На данный момент количество урожая, требуемое для освобождения, получили 516 человек. Никто из остальных не выразил несогласия с таким развитием событий. Я уже выписал имена заслуживших свободу на листок и отдал его лорду берву Затем он поклонился и отсалютовал Роланду. «У меня все, ваше высочества «Замечательно!» — воскликнул Роланд и дважды хлопнул в ладоши, чтобы показать свою радость. «Казалось, что бывший молодой рыцарь семьи Вольф не только привык к жизни в пограничном городе, но еще и полностью освоился в ратуше». Впоследствии его можно будет превратить в неплохой инструмент ходячей пропаганды. Нужно будет только чуть-чуть его приодеть. Таким образом он сможет привлечь в пограничный город аристократов и рыцарей из крепости длинной песни. Второй с отчетом выступала скрол Она собрала свои длинные волосы в хвост, надела чистенькую белоснежную кофточку и длинную черную свободную юбку. Этот наряд, казалось, сделал ее еще более взрослой и серьезной. Когда Роланд смотрел на нее, то не мог поверить, что всего год назад эта женщина была вынуждена жить в бегах, постоянно скрываясь от церкви. В настоящее время курс начального образования читается в двух классах общим количеством 85 учеников. Раньше большинство из них обучалось у Карла». Скролл выступала без каких-либо записей. Ее отличная память позволяла ей не готовиться к выступлению, и Роланд даже ей из-за этого чуть-чуть завидовал. Сорок шесть из них решила пойти работать в ратушу, двадцать один — на велосипедную фабрику, а тринадцать — собрались записаться в Первую армию. Еще есть пять заявок на работу в алхимической лаборатории. «Пять?» Роланд невольно посмотрел на Кайла Сичи и увидел, что новость того не очень уж и обрадовала. Видимо, устроенное им шоу на церемонии награждения не оказало такого сильного эффекта, как ожидал сам Роланд. Теперь он боялся, что некоторые части трех недавно построенных лабораторий некоторое время простоят без дела. «Ну, зато у меня уровень безработицы здесь равен нулю процентов». Роланд попытался успокоить сам себя. Глава 269. Кайл фыркнул, когда наконец настала очередь речи министра химического производства. — Ваше высочества надеюсь, вы как можно быстрее найдете человека, достойного звания главы этого министерства. Особого желания присутствовать на этом собрании еще раз у меня нет. Роланд медленно вздохнул и пожалел о том, что не может сейчас демонстративно закатить глаза. Он уже давно заметил, что для его же блага ему лучше бы научиться выборочно игнорировать сказанное подчиненными. В конце концов, найти еще одного такого же одаренного в алхимии и химии человека в текущих условиях было практически невозможно. «Ты сообразил, как можно поставить на поток производство тех двух кислот?» «Не-а». Кайл пожал плечами. «Именно поэтому у меня сейчас уходит много времени и сил на исследование, а вы с вашими собраниями мне только мешаете». За то время, которое Кайл провел в пограничном городе, он уже успел нахвататься от Роланда различных фразочек. «А если вы настаиваете, что мне нужно озвучить отчет...» «Значит, в лаборатории не хватает рабочих рук. Чем больше людей вы к нам отправите, тем лучше. И что касается тех пятерых человек, которых вы прислали ранее, они хоть и молодые, но довольно умные. Видимо, введенная вами система начального образования на самом деле полезна». Да, среди всех подданных Роланда алхимик, возможно, общался с ним с наименьшим количеством подхалимажа в голосе. Впрочем, в основном это, конечно, происходило из-за большой разницы в возрасте». Хоть Роланд всей душой показывал Кайлу свою страсть к химическим экспериментам, сам же Кайл, пережив взрыв и успешный сеанс лечения от Наны, сейчас был несказанно рад тому, что не остался калекой и мог и дальше заниматься своей обожаемой химией. Более того, Кайл даже всерьез собирался пробовать разные кислоты на вкус. Его фанатичная преданность делу поражала воображение. «Хорошо, продолжайте исследование, а я прикажу Бэрову что-нибудь придумать насчет рабочей силы». «О, кстати, ваше высочество, вдруг вновь заговорил Кайл, что-то вспомнив. Когда вы закончите вашу химию для продвинутых? Может, после ее прочтения у меня получится быстрее придумать способ для быстрого изготовления кислот?» «Ну, я же уже сказал на церемонии награждения, как только ты подготовишь достаточное количество учеников, чтобы заполнить лаборатории, тогда и дам учебник», — ответил Роланд, разведя руками. По правде говоря, он пока ни строчки еще не написал. Все его знания в химии уложились в тот первый учебник, и теперь он всерьез боялся, что не сможет написать более пяти страниц обещанного Кайлу продвинутого учебника. Четвертым с докладом выступал Карл Ван Батте, министр строительства. «Для начала я хотел бы поблагодарить мисс Скролл», — сказал он, кивнув в сторону ведьмы. Мне очень лестно слышать, что дети, которых я учил, успешно получили свои дипломы. Манера разговора каменщика отличалась от таковой главного алхимика, как небо и земля. Скролл же, кивнув, ответила. «Это я должна вас благодарить». Затем Карл разложил на столе принесенные с собой записи и быстро и методично принялся описывать ситуацию. В настоящий момент все городские проекты стабильно строятся, наибольший приоритет отдан строительству королевского тракта, красноводного моста, новых жилых районов и новых городских стен». Количество строителей, работающих над Королевским трактом, уже достигло четырех с половиной тысяч человек, половина из них прибыла из крепости Длинной Песни. Осмелюсь предположить, что строительство будет завершено к следующей весне. Что касается Черноводного моста, в данный момент строители все еще подготавливают подводные бетонные стены. Новый жилой район уже достиг старой городской стены, там задействованы около тысячи строителей. Если перебоев в поставке цемента и кирпичей не будет, то мы, надеюсь, сможем обеспечить жильем всех беженцев еще до начала демонических месяцев. Карл отчитывался Роланду о прогрессе строительства почти каждый день, поэтому его сегодняшний рапорт был кратким и лаконичным. Он даже не затронул темы вроде увеличения при замковой территории или постройку жилья для ведьм. Строительством же новых городских стен занималась «Лотус». После того, как место для стен было согласовано, в день она поднимала около сотни метров стены. «Ты хорошо поработал», — кивнул Роланд министру строительства. «В этом министерстве работало больше всех человек, да и финансировалось оно лучше других. Собственно, поэтому и достижения у них были очень впечатляющими». Те строители, которые приехали из крепости длинной песни. Кроме строительства они еще и выступают ходячей рекламой для пограничного города. Кроме того, через год они вполне могут сдать экзамен на присвоение статуса опытных ремесленников, так что количество желающих вернуться назад в крепость будет очень маленьким. «Да, ваше высочество», — согласился с ним Карл. Так, значит, следующий — железный топор. Железный топор впервые принимал участие в такого рода мероприятии, поэтому было очень заметно, что он чувствовал себя не в своей тарелке. Он, прокашлявшись, заговорил. «Ваше королевское высочество, армия желает доложить о двух вещах. Первая. Вторая армия уже закончила курс начальной тренировки, и теперь ее можно отправить в крепость Длинной Песни. Вторая. После принятия новобранцев количество воинов первой армии увеличилось до 825. Если не учитывать 350 артиллеристов, то все остальные воины вооружены револьверными ружьями. В общем, на этом у меня все». Затем он, договорив, отсалютовал Роланду. «Звучит замечательно. Прикажи второй армии выдвигаться в крепость завтра с утра и тщательно проверяй, кого назначаешь на командование. После того, как они доберутся до крепости, они должны также ежедневно проводить тренировки и лекции по идеологии. Еще я ожидаю, что они каждую неделю будут присылать сюда отчеты», — приказал Роланд. Последним отчитывался бэров Сначала он внимательно осмотрел собравшихся, а затем медленно отсалютовал Роланду и, наконец, заговорил. «Ваше королевское высочество! С того момента, как мы заплатили торговой лавке Маргарет за перевозку беженцев и восполнили ей затраты на миссию «Тео», Количество золота в казне города довольно-таки сильно уменьшилось. А уж после того, как мы собрали такой огромный урожай, и Министерство сельского хозяйства решило скупать зерно по рыночной цене в казне и вовсе. Осталось всего две тысячи золотых. Это, я считаю, катастрофически низкая сумма. Две тысячи золотых роялов. Да, по сравнению с прошлогодним состоянием пограничного города, эти две тысячи были неимоверным богатством. Но ведь город теперь был совсем не таким. Одно только Министерство строительства требует ежемесячной оплаты работы пяти тысяч человек. А у воинов в первой армии зарплата тоже немаленькая». А еще были фабрики, химическая лаборатория, да и сама ратуша, которые требовали огромных денежных вливаний. Другими словами, хоть пограничный город и зарабатывал много денег, но тратил еще больше, даже при том условии, что большинство запчастей для машин и прочего были произведены здесь же. «Я в курсе». «Мы получим много денег от продажи паровых машин в начале следующего месяца, когда караван Маргарет вновь подойдет к городу», — успокоил того Роланд. «К тому же затраты на перевозку и пропитание беженцев были одноразовые. Я уверен, что за следующие шесть месяцев мы пополним казну довольно большими суммами. Не стоит так из-за этого волноваться». «А еще я планирую поднять зарплату всем здесь присутствующим». «Поднять зарплату?» Бэров удивленно уставился на Роланда. «Верно. Ратуша — больше не маленький домик, в котором работают всего десяток людей, так что ваш объем работ возрос в несколько раз, так что будет вполне естественно, если у вас и зарплата поднимется» ответил Роланд, улыбнувшись Бэрову. «С этого месяца я поднимаю вашу зарплату до пяти золотых монет в месяц. Оплата для ваших учеников и подмастерьев тоже поднимется. Не беспокойтесь, затрат мне от этого не прибавится, так всего лишь 20 тридцать золотых». Несмотря на то, что зарплата в пять золотых монет за работу в ратуше пограничного города была не самой щедрой, Бэрова это не особо волновало. На этой работе его больше волновало не зарплата, а то, что он может управлять всеми процессами в пограничном городе, потом подсчитывая результаты и собирая статистику. К тому же Роланду только предстояло основать Министерство контроля, так что даже если бы он в сотню раз поднял зарплату Берову, тот бы не стал делать свою работу хуже. Конечно, Роланд рассчитывал не только на честность других людей. Еще он доверял способности Найтингейл чувствовать ложь, она часто заходила в ратушу проконтролировать работу людей, и никто не мог скрыться от ее внимательного взгляда. — Кстати, вам вот еще что нужно знать, — продолжил Роланд. В конце демонических месяцев я планирую объявить пограничный город официальным городом. Западная стена города протянется до самых варварских пустошей. Восточной стеной станет стена крепости Длинной Песни. С юга границами города станут горы и океан. Таким образом, общая площадь пограничного города будет даже больше, чем площадь столицы, да и любого города на территории четырех королевств. Так что вы должны усердно и старательно работать, чтобы помочь мне основать здесь большой и успешный город. Роланд говорил, выделяя каждое слово. «Я надеюсь, что наш город, даже посреди холодной зимы, сможет стать нам теплым и надежным домом». Глава 270. Газовый баллон высокого давления. После конца собрания в зале остались только Беров и Роланд. «Ты ведь тоже это видел. Сейчас все люди рвутся в алхимическую лабораторию и на заводы. Я еще собираюсь запустить здесь производство мыла и парфюма, на что потребуется множество рабочих рук». — сказал принц. — Но до того, как большая часть горожан закончит как минимум начальную школу, пройдет как минимум год. К тому же сейчас учатся всего шесть или семь сотен человек. Этого будет просто недостаточно. Нужно больше людей. — А если мы возьмем людей из крепости? — Нет, — перебил Берва принц. После того, как в следующем году я объявлю об официальном статусе города, крепость и пограничный город станут одним официальным городом. Так что переброс людей отсюда сюда будет лишь бессмысленным перекладыванием денег из правого кармана в левый. Мне нужно больше людей не из западных земель. Но бэров выглядел встревоженным — Я не думаю, что это такая уж хорошая идея. Если вы отправитесь в другие города за новыми рабочими, то, боюсь, здешние лорды не станут тихо сидеть и наблюдать. — А я и не собираюсь никуда ездить, — ответил Роланд. Он взял в руки чашку, зачерпнул ею холодной воды из ведра и подвинул ее к Берову. Я не знаю, заметил ли ты, но с самого конца демонических месяцев Грейкасл в состоянии постоянной войны. Тимофей совершил несколько агрессивных атак на южные земли, в результате чего Орлиный город полностью уничтожен пожаром. Окружающие его города и деревеньки тоже сильно пострадали. Еще война развязалась в северных землях. Герцога Айса лишили титула и, насколько я помню, жизни, отобрав его земли. И самое последнее — восточные земли. Там случилась массивная атака с моря. Роланд постучал пальцами по столешнице, оставив на той мокрые следы которая оказала большое воздействие на регион морского ветра и на Валенсию, на замок Дрожащего Ворона, и это я даже не упоминаю многочисленные маленькие деревеньки и городки. Взглянув на количество беженцев у столицы, можно было сделать вывод о том, что в Грайкасле сейчас творятся страшные вещи. «Что вы имеете в виду?» поинтересовался Бэров, задумчиво глядя на принца. «Нам нужно распространять нашу идеологическую пропаганду про западные земли». Принц глотнул холодной воды и принялся пояснять. «За последние шесть месяцев только у западных земель вышло не пустить на свои земли войну. Здесь насильно не набирали воинов, да и вообще мы никуда не лезем». Тимофей же, с его безумным использованием невинных людей в атаках, однозначно станет собирать со всех своих регионов простых людей, чтобы кормить тех таблетками. Кто сможет гарантировать живущим там, что эта участь обойдет их стороной? Так что нам нужно пропагандировать западные земли, как самый мирный регион в королевстве, в котором безумство войны людей не достанут». «Думаю, я понял», — глубокомысленно протянул бэров «Вы хотите привлечь сюда других людей не силой, не при помощи рабства. Вы решили заманивать их сюда, обещая им стабильную работу и жилье». «Ну, почти», — с улыбкой ответил Роланд, кивнув. «У премьер-министра был очень высокий интеллект. Он сразу находил основные точки в планах Роланда». Основной вещью, которую мы будем пропагандировать, станут очень хорошие условия для жизни среди грамотных людей. Я думаю, там, в покалеченных войной городах, есть множество аристократов и рыцарей, которые не знают, куда бежать. Думаю, пропаганда заставит их попытать счастье здесь, у нас. Все деревни или маленькие городки принадлежали либо аристократам, либо рыцарям. В мирные времена, имея собственные земли, аристократия всегда могла досото питаться и жить в свое удовольствие. Но теперь там бушевали войны, и выживание аристократов висело на волоске. Если у них вдруг появится место, где однозначно можно будет не волноваться о своей жизни, то, наверное, аристократы не смогут устоять. Они даже не будут волноваться о том, что во время войны некому будет защищать их собственные земли. В конце концов, они смогут переждать войну в безопасности, потратить денег на наемников и отвоевать свои земли назад». Роланд не сомневался, что бэров найдет способ распространить слухи по королевству. «Но, ваше высочество, на все это, на рекламу и на помощь другим беженцам уйдет очень много денег. Мы не можем остановить закупку, например, зерна», — задумчиво сказал бэров «Если с караванами что-то случится, то в ратуше быстро закончатся все деньги». «Ну, то звучит разумно», — ответил Роланд, почесав подбородок. «В политике самым важным было исполнение своих обещаний, чтобы люди верили во власть. Если вдруг ратуша окажется в такой ситуации, что ей нечем будет платить зарплату, то ныне замечательная ситуация может моментально испортиться». «Ну, в таком случае отправляйся назад к себе и делай то, чем занимался раньше. Мы подождем, пока придет караван, и в следующем месяце закроем несколько поставок. Поговорим о моем плане тогда, когда казна вновь будет полна». «Как прикажете, ваше высочество», — ответил бэров, приложив кулак к груди. Попрощавшись с Бэровом, Роланд отправился к себе в кабинет и принялся размышлять, как же ему побыстрее выполнить заказ Маргарет — несколько воздушных шаров. Она обещала за каждый шар цену в тысячу золотых монет, это было даже дороже, чем обещанное за паровые машины, а затраты на производство шаров были намного меньше, чем паровые машины». Сам шар для воздуха совершенно бесплатно рисовала Сорайя, а цена на канаты и на корзины была смехотворной. Роланд уже успел сделать прототип нового шара и испытать его рядом с фабрикой. В качестве топлива он использовал баллон с водородом, который запросто поднял воздух Мэгги и молнию. После нескольких этапов размышлений Роланд решил полностью отказаться от идеи воздушного шара, работающего на угольном газе. Нужное для этого оборудование занимало бы слишком много места в корзине, да и затраты на производство моментально бы подскочили». К тому же в таком случае Роланду бы пришлось импортировать уголь из других городов, а для маленьких производств это было бы крайне невыгодно. Эта идея во всем уступала использованию водорода. По крайней мере, тот можно было производить прямо в пограничном городе. Роланд покрыл тестовый баллон односторонним водяным покрытием. Это позволило уберечь бумагу от действия огня. В результате весь воздушный баллон весил очень мало и прекрасно изгибался. После того, как он оказывался заполнен водородом, на него не могли повлиять ни дождь, ни огонь. Мэгги даже несколько раз атаковала баллон, попеременно превращаясь в различных птиц. Ей так и не удалось его повредить». В итоге им удалось проткнуть миллиметровое покрытие только острой железной иголкой. Одного шара диаметром в два метра уже хватало, чтобы поднять воздух взрослого человека. Единственная проблема была в том, как же заполнять бутылки газом высокого давления. Продавать двигатели постоянного тока для электролиза воды было невозможно, Соединенный с паровой машиной мотор, который бы наполнял водородные шары, был довольно неприбыльным. Если Роланд хотел приобрести постоянный приток денег на заправку баллонов, то ему нужно было придумать какой-нибудь баллон для многоразового заполнения. Баллон с водородом было довольно несложно сделать. Их можно было изготавливать из вторичных материалов, При том, что нужно было сделать легкими, толщина стен не должна была быть слишком большой, так что при условии использования свинца или железа Анна смогла бы довольно аккуратно собирать такие баллоны. Проблема была в том, что, насколько Роланд знал, в его мире такие баллоны могли выдерживать давление до 20 мегапаскалей или даже немного выше. Достичь такого давления в баллоне, используя простой велосипедный насос, было невозможно. Так что Роланду необходимо было придумать более мощный насос. Но просто решить вопрос с поддержанием в баллоне столь высокого давления было недостаточно. Необходимо придумать, как эти баллоны можно будет заполнять повторно. Воздушные насосы высокого давления делились на два вида на поршневые и турбинные. Первый работал по принципу двигателей внутреннего загорания, а второй относился к подмножеству турбинных двигателей. Неважно, какого типа насос Роланд попытается построить, у него в любом случае на это все уйдет слишком много времени. Промучившись до вечера, Роланд наконец пришел к простому решению пока можно было сделать простой самозаполняющийся баллон. На эту мысль его натолкнула одна статья из газеты, которую он прочитал довольно давно. Какой-то уличный торговец продавал водородные баллоны, при этом храня водород в немного усовершенствованных цистернах для газа. В результате, правда, это все привело к большому и зрелищному взрыву. Причиной взрыва послужило то, что умник, решив добывать водород прямо в баллоне, поместил туда серную кислоту и алюминий, но просчитался с количеством выделившегося водорода. В результате давление в баке оказалось слишком сильным, и водород просто-напросто разорвал его. Самозаполняющий метод был прост — Налить в баллон серной кислоты и бросить туда какой-нибудь активный металл. В лабораториях чаще всего использовали цинк, хотя больше всего водорода получалось из алюминия. И оба этих материала были для Роланда пока недоступны. Поэтому он надеялся только на умение Люси. Вдруг она сможет очистить железо от примесей. Проблема со слишком медленной реакцией из-за холода могла быть устранена простым поднятием температуры и увеличением зоны контакта. Например, можно было использовать маленькие кусочки железа или даже железную крошку. Волшебный пигмент сараи может устоять против налитой внутрь баллона кислоты. Роланд, додумавшийся до этой мысли, моментально набросал на бумаге чертеж. Чтобы устранить утечку воздуха, баллон нужно будет делать единым целым с одним-единственным отверстием наверху, которое впоследствии можно будет соединить с соплом на шаре. Если потом хорошенько примотать баллон к ниппелю, то газу будет некуда деваться, кроме как наращивать давление в баллоне, а потом, как только кто-нибудь повернет рычаг, водород хлынет прямо в воздушный шар». Таким образом, баллоны будет очень удобно перезаполнять. Нужно будет только лишь убрать ниппель, вычистить баллон от остатков металлов, вымыть его и затем засыпать туда новые реактивы. И принимая во внимание то, что разбавленная серная кислота – это алхимический продукт, можно было заранее сказать, что цена за заправку баллона будет очень немаленькой. Пятьдесят золотых за заправку, каждая десятая — бесплатно. Именно к такому решению пришел Роланд. Глава двести семьдесят первая. Элементы. После ежедневных экспериментов Кайл Сичи наконец вернулся домой. Его жена уже успела испечь лепешки и сварить грибной суп. Накрыв на стол, она налила мужу стакан белого вина. Вино и огромные белые грибы для супа она купила на местном базаре. Все грибы как один можно было описать словно по учебнику. Очень свежие, без единой червоточинки, с тонким вкусом. Если попробовать хоть кусочек, то потом вряд ли когда-нибудь получится забыть этот уникальный и сочный вкус. Цена у них, конечно, была немаленькая. За один гриб размером с ладонь брали серебряную монету. кайло очень повезло с зарплатой. Если бы ему платили меньше, то его семья не смогла бы позволить себе так питаться». На рынке, к слову, продавалось множество других вещей, начиная с ароматного мыла и заканчивая зеркалами. Так что если у человека были деньги, то в пограничном городе он мог жить гораздо лучше, чем аристократы в столице. Роланд Уимблдон был чем-то абсолютно непостижимым. По крайней мере, именно так считал Кайл Сичи. Когда Кайл доел свой ужин, жена протянула ему письмо. «Это что? Это письмо принес какой-то стражник совсем недавно, но ты тогда еще не вернулся», — ответила женщина, вытирая со стола и собираясь мыть посуду. Он сказал, что письмо пришло из Красноводного города. «Правда?» — заинтересованно спросил Кайл и отправился к себе в кабинет. Там он разрезал конверт узким ножиком и вынул оттуда пергамент. Он был очень удивлен, прочтя первую строчку. «Дорогой, уважаемый учитель!» Это письмо, несомненно, отправил Чейвс. Кайл, сообразив это, не сдержал улыбки. Он уселся на стул и принялся за чтение. Там говорилось о том, что после отъезда Кайла из Красноводного города его должность главного алхимика занял человек по имени Капола. Но этот человек был очень уж узколобым и наглым, заполучив оставленную Кайлом формулу кристального стекла, он не только осмелился сказать лорду, что тоже участвовал в ее изобретении, но еще и выкинул Чейвза из алхимической команды, которая проводила эксперименты». В письме чейвс предполагал, что это произошло именно потому, что Каппола хотел позаимствовать у Чейвза формулу двойной каменной кислоты и при этом не упоминать его, Чейвза, авторство. Нынче же Чейвза, намеренно или нет, избегали практически все алхимики из гильдии. Это несказанно взволновало Кайла. Кайл понимал, о чем именно думают те люди — хоть и очень поверхностно. Чейвз был самым молодым алхимиком в группе, так что многие до сих пор всерьез думали, что тому просто везет, и что Чейвз достиг успехов только потому, что Кайл взял его к себе в ученики. Впрочем, сам Кайл на такие предположения лишь недовольно фыркал. Селитра и зеленый купорос не были дефицитом, так почему только Чейвз додумался до того, чтобы их смешать, и изобрел новую кислоту? Собственно, один только этот аргумент и должен был заткнуть всем рты. У Чейвза было нужное восприятие, хорошая память, он не боялся пробовать, он прилежно проводил эксперименты, смешивая, казалось, несмешиваемые компоненты». В этом, как мог предположить Кайл, Чейвз был гораздо талантливее даже его самого. В конце письма Чейвз написал две формулы и пояснил, что это изобретенные лично им формулы кислоты, которыми он желал поделиться с учителем. Кайл же с первого взгляда на формулы понял, что они описывают лишь появление соли при реакции кислот и щелочей, Таких формул Кайл сейчас мог написать множество, даже не задумываясь. Кайл, вздохнув, положил письмо на стол и взглянул на учебник элементарной химии, лежащий там же. С того момента, как он прочел так называемую «древнюю книгу его высочества», все кардинально поменялось. И Кайл всерьез боялся, что если бы не эта книга, то он до сих пор бы находился где-то на уровне Чейвза, пытаясь пробиться через первобытный хаос науки алхимии, изредка находя в хаосе кусочки глины и считая их истинным сокровищем. Он взял учебник и открыл его на последней странице. Там была указана таблица, аккуратно поделенная на сотню квадратных ячеек. Каждый раз, когда он смотрел на эту таблицу, по его телу пробегали мурашки. Он чувствовал какое-то священное благоговение перед ней и страх, идущий откуда-то из глубины души. Каждая ячейка таблицы имела свой порядковый номер, написанный в левом верхнем углу. Самая последняя ячейка отмечалась номером 118, но большинство ячеек после первых двух заполненных рядов были пустыми, но, впрочем, иногда встречались и заполненные. Номер 26, например, «Железо», 29 «Медь». Вся таблица была заглавлена «Периодическая таблица элементов». Когда Кайл, держа в трясущихся руках учебник, поинтересовался у Роланда о содержимом незаполненных клеток, принц ответил, что раньше они были заполнены, он просто пока не может вспомнить их содержимое. В тот момент Кайл был зол настолько, что если бы его собеседником был кто-то, кроме его высочества, он моментально бы получил по голове прилетевшим в него учебником. Согласно тому, что было написано в учебнике, таблица элементов содержала все существующие на Земле элементы. Если где-то и в самом деле существовала книга про каноны алхимии, то эта глава была бы, без сомнения, самой увлекательной из всех. Но Кайло пугало одно — какой человек вообще мог нарисовать такую таблицу?» Если ее нарисовали задолго до рождения Кайла, то как бы те люди отреагировали на нынешних алхимиков, как на неразумных и копающихся в песке в поисках истины детей? Кайл вдруг подумал об обещании, которое ему дал его высочество. Если он сможет переманить сюда Чейвза и еще нескольких учеников, может, у него получится побыстрее заполнить три пустые лаборатории рабочей силой. После этого его мечта о прочтении продвинутой химии наконец осуществится. Придя к этому выводу, Кайл моментально вынул из стола кусок пергамента и принялся писать ответ. На самом деле Кайл при встрече с его высочеством на вопрос о производстве кислот ответил не совсем правду. На правду ушло бы слишком много драгоценного времени. Вообще-то Кайл и сам еще не знал, сработает ли его способ или нет. В конце концов, в процессе разработки он отталкивался только от тех знаний, которые были указаны в выданном ему принцем учебнике. И эта гипотеза, по сравнению с его прошлым алхимическим опытом, выглядела как бред больного ребенка. Кайл хотел использовать материалы, которых раньше в глаза-то не видел, и, может быть, вызвать совершенно новую реакцию, в результате которой он смог бы получить что-то совершенно непохожее на использованные в эксперименте материалы. Но все равно где-то в глубине души Кайл чувствовал, что, возможно, в этот раз у него все получится. В конце концов, за предыдущие сотни экспериментов он уже понял, что книга никогда не ошибалась. Он сформировал в голове конкретный план и теперь должен был провести в лаборатории серию тестов. Раз уж его высочество сказал, что индустриальный метод можно использовать для больших объемов производства, то можно было попытаться для начала достигнуть этих же результатов в лаборатории. Вскоре Кайл закончил писать письмо. Он не хотел тратить слов на то, чтобы успокаивать Чейвза. Вместо этого он довольно прямолинейно рассказал своему талантливому ученику о тех замечательных знаниях, что приобрел здесь. Он был уверен, что в мире не существовало такого алхимика, который бы упустил возможность приобрести ценные знания. Он свернул письмо, положил его в конверт и запечатал тот восковой печатью. Отправить он его мог только на следующий день, направившись на поиски каких-нибудь странствующих торговцев, направляющихся в красноводный город. После этого он вновь переключил внимание на периодическую таблицу. Рассматривая пустые ячейки, которые никто никогда больше не заполнит, Кайл чувствовал, словно его жизнь за секунду потеряла весь смысл. Но, к счастью, он помнил, что его высочество как-то раз обронил фразу, которая заставила сердце Кайла будто выпуститься пуститься вскачь. Кайл до сих пор иногда словно бы слышал эти слова у себя в голове. «Вот не надо корчить такую физиономию». Элементы в периодической таблице рассортированы по определенному принципу. Потом сам же и заполнишь. — Определенный принцип? — переспросил тогда Кайл. — Вы имеете в виду, что пропущенные вами элементы можно будет вычислить, так же, как и сами алхимические формулы. «Правильно, ведь даже если ты их раньше никогда не видел, ты все равно сможешь описать их характеристики и внешний вид. А что это за принцип такой? Э, хочешь узнать? О нем написано в «Продвинутой химии».»